Глава восемнадцатая. Волочащиеся. Секунда на осознание того, что мы выбрались. Еще секунда на то, чтобы догадаться о новых проблемах. И еще секунда. «Помолимся, дочь моя!» Услышал я голос отца Афанасия и его кряхтение в поломанных ветках. «Мы выбрались! Теперь надо просить незримую довести нас до конца пути!» Я не верил своим ушам, поэтому, наглазевшись на кроваво-красное небо, перевернулся и вскочил на локти. Все тело соднило от прорыва через кусты и от моей рясы осталось просто посмешище. А чернолуники и вправду уселись друг напротив друга в позу лотоса и уставились куда-то вверх, приложив ладони к лбу. Сами только-только выбрались, а Фанасий вон пошатывается от такой нагрузки, а все туда же. «Идем под оком твоим, незримое и не убоимся полчищ!» Хромой сидел с ними рядом, с ревностным видом охраняя свою ненаглядную Эвелину, и с интересом прислушиваясь к словам Афанасия. «Бежать надо!» Процедил я сквозь зубы. Афанасий поморщился, недовольный, что я встрял. «Успеется, притеча! Без благословения незримой ничего не получится!» Священник только махнул ладонью, мол, «Не отвлекай!» Я прекрасно чувствовал магию огня, все ее проявления вокруг, красное небо над нами, намекающее, что Вертун растет до невообразимых размеров. Ощущал пирусный кончик посоха ивелины, жадно впитывающую энергию, которой вокруг было просто завались. И даже пирусный фонарик в кармане Афанасия, затухая, посылал мне свои потоки. А еще я чуял смерть, несущуюся к нам из пещеры, заросшей шиповником. Огненную. Раскаленную от ярости смерть. «Жженый пес пришел!» «Ярость пса!» Обреченно вырвалась у меня. Лишь бы луна не подвела, И берсерк снова оказался псом. Ничего не произошло. И я ощутил, как паника подбирается, Накатывая мурашками по спине. «Какого хрена не запускается?» «Нам кажется, ты так и не понял, Что за штуку таскаешь в кармане!» Машинально я вытащил символ черной луны и, чувствуя жжение в ладони, приложил кулак к колбу. Вот как разобраться во всем, что происходит? Эта вещь стопорит превращение в уголька, а значит, незримая считает это злом? Логика трещала по швам, но времени разбираться не было. Ладно, потом. Ярость пса! Черный кружок с золотой каймой летит в траву, а я вскакиваю на ноги, рвусь вперед, и чувствую, как мои лапы когтями вгрызаются в почву. Пещера, скрытая лохмотьями кустарника, резко озаряется изнутри, словно кто-то фонариком подсвечивает, и с оглушающим рычанием к нам вырывается уголек. Безглазая морда, испещренная темными прожилками, с широко раскрытой пастью, была готова сожрать любого на пути. Набрав скорость, я взмываю воздух над чернолунниками, за которыми уже разверзлась чудовищная пасть, но уголек замечает новую опасность и тоже пытается прыгнуть мне навстречу. Мы столкнулись прямо над головами священника и избранницы. Евелина к счастью, обладала здоровой реакцией и успела прыгнуть на старика, чтобы сбить в сторону. Когда мы с угольком упали, терзая друг друга когтями и клыками, под нами уже никого не было. Затрещали подпаленные ветки шиповника. Задымилась трава вокруг. Нельзя было тратить много времени на одного врага, потому что через миг... Из пещеры вылетели еще угольки. Я впился клыками в шею противнику и мощным рывком, чувствуя хруст его позвонков, бросил тело навстречу новым противникам. Те на миг замешкались, а я уже был среди них, пытаясь каждого достать когтями. Тогда в канале Межидара я легко справился с двумя такими тварями. Получалось, я все же сильнее обычного уголька. Вот только сейчас у врага был огромный численный перевес, И вскоре я понял, что обречен на поражение. Я старался забрать с собой как можно больше. Но из пещеры, обламывая уже истлевшие от жары ветки, вырывались еще и еще исчадие огня. Адская боль пронзила мне правое плечо. Чьи-то раскаленные клыки сомкнулись и на задней лапе. Я дернулся, но меня уже держали с нескольких сторон. Зубы впились мне в горло. Я вырывался, и изворачивался. Сам выдирал клочья паленой плоти из врагов, но их слишком, слишком много. «Да чтоб тебя иной! Мы не собираемся тут подыхать!» Я очнулся от жуткой тряски и боли во всем теле. Ощущение было очень знакомым, но давно забытым. Помнится, меня так уже тащили на самодельных носилках, называемых волокушами. Их собирают, из чего попало а потом волокут на них раненого, чтобы он полностью прочувствовал землю-матушку, каждый ее подзатыльник. — чтобы он сдох, этот межедар! Хомяк надрывался где-то впереди. — чтобы его луной накрыла, а потом пробоина сожрала! Чтоб короля этого и чтоб требуху сожрала! — С потрохами! — засмеялся Сивый. — Требуху с требухой! — Смешно тебе, вылунь! — Так точно, господин сержант! «Черную луну тебе в задницу! Хохмач ты, Сивый! Тоже смешно будет!» «Никак нет», — чеканил в ответ Сивый, но, судя по голосу, ему было смешно. Послышался смех еще десятков голосов. Осознав, что я слышу хомяка, целого и здорового, я открыл глаза, чувствуя, что не могу пошевелиться, и уставился в ночное небо, полное звезд. «Это звезды или искры перед глазами?» Небо было везде, и я понял, что пока что со зрением у меня не все нормально. Но искрящая темнота постепенно отступала, иногда разрываясь солнечными вспышками на чувствительных колдобинах. «Дети, дети мои, следите за словами!» Афанасий, оказывается, тоже был тут. «Незримая всегда смотрит за нами!» «Так в этом и суть, ваше Чернолуние!» засмеялся Сивый. «Не понимаю, сын мой!» «Смотрит, но не слушает же!» И снова многоголосый смех. «Отец Афанасий, не будьте так строги к солдатам!» Донесся ласковый голос Эвелины где-то впереди. Им и мы так сегодня несладко пришлось!» Кажется, рядом с ней смех был погромче. Тонкая псионика избраницы, щекочущая мужские гормоны, работала вовсю. «Рискует ведь стерва! Она хоть подозревает, насколько солдаты иногда бывают голодными до женского тела!» Все эти мысли понемногу возвращали меня в реальность. Наконец я понял, что вижу не только звезды, но и размытый горизонт. Там было красное зарево, и это заставило меня напрячься. Усиленно заморгав, я попытался сфокусироваться. В волокушах я был направлен лицом назад, поэтому прекрасно видел несколько десятков солдат, идущих за нами. Кто-то вел под усцы лошадь с телегой, кто-то и так тащил на себе поклажу. Все двигались вдоль опушки темного леса, весело переругиваясь и часто оглядываясь. А далеко-далеко позади... Это мог быть только межидар. На горизонте покоился огромный багровый купол, и край леса мешал разглядеть одну его сторону. Это будто застывшая полусфера ядерного взрыва в самые первые секунды после вспышки. От купола все небо было окрашено валой тона, и, кажется, даже висящая в небе белая луна порозовела. «Белая луна?» Я уставился на светило, которого не было несколько недель. На ночном небе, чуть поодаль от нее, можно было различить кляксу супробойный Вышло-таки. Так, а если опять попробовать пошевелиться? Трудно, но можно. Нет, я не был связан, но бинтов на мне было предостаточно. Просто все тело представляло из себя одну сплошную болячку, и центр этих страданий, кажется, был у меня на груди. Там что-то впивалось в кожу раскаленным клеймом, и, казалось, сил терпеть больше не было. Лишь когда носилки подскакивали на очередной колдобине, слегка отпускало. Боль по всему телу перешибала мучение от ожога. А еще вонь. Я прекрасно помнил запах вытяжки, и этот был похож, вот только чуть-чуть изменился. Совсем как тогда, в палатке у того пухлого лекаря, когда он меня мазал тем дерьмом. «Да твою же...» Я не смог договорить, потому что и это мне далось с трудом. «Сын мой...» — рядом показался отец Афанасий. «Надо потерпеть...» Я скосил глаза. Старик и так был лысый до этого, а здесь даже в свете звезд было заметно, что у него все лицо опалено. От бороды и усов не осталось и следа, а его щеки покрывали свежие волдыри. Один глаз был прикрыт свежей повязкой, Но Афанасий улыбался. «Символ повесили на тебя, только так мы смогли его утихомирить», — прошептал священник. «Его! Да жонный псарь! Мне не надо было объяснять, кого он имел в виду. Опять одержимый попытался взять контроль над телом». «Что слов? случилось?» Я разлепил губы, чувствуя, что они стали единой коркой. Старик пригнулся, и я понял, что он едва расслышал. Но, как в прошлый раз, выяснять полдня, что со мной произошло, я не хотел. В пробоину всех вокруг, нахрен лишние уши. Что со мной случилось? а а Священник хотел задумчиво поскрести бороду, но его ногти прошлись по волдырям на подбородке, и старик вздрогнул. «Как по мне, так по тебе, вылунь, самая малая конница пробежалась», послышалась веселая от хомяка. А потом его лицо появилось надо мной: А, Чушка, живой! Я попытался улыбнуться, но мне показалось, что от трещин в губах все тело рассыплется. Судя по бликам сбоку, многие в отряде светили пирусными фонариками. Да я и так, если честно, чувствовал близость огненных камней и патронов с красными затками. Их было много, а значит, я находился в целом отряде, вооруженном магастрелами. Лицо хомяка все еще было в синяках и даже ночная темнота не могла скрыть этого. Но он счастливо улыбался опухшими губами. Будто это не его этой ночью мутузили полицейские. Тут же склонился и Сивый. Белобрысому тоже ночью досталось, но парень все равно счастливо улыбился. «Судя по воне, рыжий, эта конница еще и обделала тебя от всей души!» Он заржал, но сам скривился от боли. «Ох! Если кому-то что-то не нравится, могут лечиться, чем хотят!» Я повернул голову и заметил среди незнакомых солдат того пухлого усача, лекаря из рекрутского лагеря. Ну да, толчковый пес опять меня измазал целебным дерьмом. Прикрыв глаза, я облегченно выдохнул. Так даже лучше, что я был без сознания. По собственной воле я бы не позволил. Но как же задолбал меня этот мир? Где нормальные госпитали, в которых если меня пичкают дерьмом, я никогда об этом не узнаю? «Где медсестры, у которых груди рвутся из натянутых халатиков в мои раскрытые объятия?» Перед глазами почему-то стояла Эвелина. «В этом чёртовом мире одни только брюнетки, от которых одни только проблемы. Нэриум надхелусную вытяжку себе и царская эта гвардия не всегда позволить может, а вы мне тут!» Обиженно вещал лекарь. «Да он всё этим дерьмом своим лечит!» Пожаловался кто-то из солдат. «Заболел у меня, значит, зуб!» По рядам прошелся громкий стон отвращения, а потом волна смеха. И все это под возмущенные возгласы лекаря. — Святые привратники, с какими дремучими чушками мне довелось служить! — Эй, вылунь! — послышался веселый шепот сивого у самого уха. — Мы эту мазь высришкой называем. Намажешься, и сразу чувствуешь себя чуть ли не подлунным. — Я аж не заставляю вас ее жрать, недолунки драные! Возмущение целителя было очень искренним. И это при том, что эффект будет гораздо лучше, если употреблять эту мазь, а ты? Вдруг вырвалось из толпы. А ты сам-то употреблял? А, -а, -а, а! Да пошли вы в пробоину, чушки необразованные! Это не вызвало ничего, кроме нового взрыва хохота. А я так и пялился на багровый купол. Твою же мать! Что там творится под ним? И как мы вышли? Второй раз уже такое, одержимый что-то сделал а я опять в догадках, что со мной творилось. Хомяк шел рядом, и я попробовал вытянуть руку. Это далось мне с трудом. Перед глазами потемнело, но я все-таки схватил его за рукав. «Мяч!» – просипел я. Сержант, как всегда, был самолюбезность. «Чего тебе вылунь?» «Мне надо... надо...» Я показал пальцем на священника. «Я хотел сказать, мне надо все знать!» Но сил не хватило. Неожиданно сержант все понял, и его командная ругань пронеслась над головами. «Отряд, стой!» Он махнул рукой. «Пересчитаемся! Разобраться надо, в конце концов, сколько нас!» «Недостаточно отошли, мяч!» Сивый обеспокоенно посмотрел на горизонт. «Ты, Сивый, бздеть будешь и через два дня пути!» выругался хомяк. Опять многие засмеялись. Сказывалось что у солдат совсем недавно было трудное время, и сейчас им нужна была разрядка. «Вещуны есть у кого! Надо знать, сколько еще отрядов вышло!» Я кое-как опустил руку в карман, потом вытащил зеленый круглый камешек. «Мяч!» Помнится, тот оракул, в теле которого мне повезло побегать по Межедару, оставил мне пару таких. «Ого, огромный какой! Не как у стража стащил?» Понизив голос, спросил хомяк а потом стал вещун. «Отлично. Они далеко бьют». Наше небольшое войско заняло место у небольшого оврага. Тут был и ручеек с питьевой водой, и небольшая возвышенность рядом, куда хомяк сразу же направил дозорных. «Сейчас вся округа кишит угольками», <связь> — рычал сержант. «Так что если просрете нападение, нам всем тут крышка!» К сожалению, близость воды означала и комаров, Лес рядом, казалось, звенел от их гула, и это немного напрягало. Всегда представляешь себе, что эти миллионы кровососов могут вдруг напасть внезапно и выпить до последней капли чью-то жизнь. Я усмехнулся. Где-то рядом носятся огненные монстры. С виду самые настоящие порождения ада, а жить не дают обычные комары. Но проблема была в том, что я не мог их хлопать. Пришлепнешь одного, и от мучительного движения сразу проваливаешься в забытье. Солдаты развели несколько костерков в низине, и я еще долго слышал ругань сержанта, который бегал среди уцелевших обозов и смотрел, чем они богаты. Через несколько минут в лес ушли несколько человек, которые в прошлом, как оказалось, были охотниками. Меня сгрузили рядом с одним из костров, и пухлый лекарь нацелился было с банкой своего чудо-дерьма подсесть ко мне, но я, превозмогая дикую боль в ребрах, выставил руки. Нет. «Но, уважаемый, нужно повторить еще пару курсов». Я, собрав в кулак все силы и псионику, уперся руками в жерди волокуши и попытался сесть. Внутри разорвалась бомба страданий и мучений. Сломанные ребра выключили свет в глазах. Но я, ни разу не моргнув и не поморщившись, все же сел и растянул губы в улыбке. «Я уже в порядке. Как огурчик, клянусь своей луной». Лекарь ревниво сверлил меня взглядом, а я только молил незримую, чтобы она вбила в мозги этому пухляшу, что со мной все в порядке. Все же там кто-то есть. Потому что целитель с торжественным видом сунул банку себе за пазуху, будто спрятал самое ценное, что у него есть, а потом провозгласил на весь лагерь. «Еще есть кто сомневается в моих методах? Всего полночи, и человек уже на ногах. Гордо дернув головой, он пошел куда-то в наскоро лагерь. Наверное, проверять, нет ли еще раненых, желающих причаститься его целебной магии. «Твою псину!» Я начал заваливаться обратно, но тут же меня подхватили. Моя голова легла прямо на открытое декольте Эвелины, и я шумно втянул воздух, уставившись на размытые бугорки. «Вот это я понимаю лечение!» Сразу же и силы появились, и я уже чувствую, как косточки срастаться начали. Эвелина еще и погладила меня по голове, сама вдохнув поглубже, а потом простонала. «Ох, ну и вонь! Деверь мой дорогой, хоть ручей холодный, я бы советовала...» Собравшись силами, я оторвался от избранницы и кое-как сел. Во второй раз это далось полегче. Рядом приземлился отец Афанасий. Тут же опустился и хромой. Мальчишка был цел. Я признался себе, что его судьба меня беспокоила даже больше, чем остальных. Прошуршали по траве сапоги, и сбоку от меня плюхнулся хомяк. «Оставил сивого за старшего. Сейчас передохнем и с рассветом двинемся дальше». «Мы бы хотели поговорить с братом нашим, солдат», начал был священник, великодушно осеняя сержанта знамением. Это он так намекал, что лишние уши не нужны. «В задницу твои благословения, ваше чернолуние», огрызнулся хомяк, небрежно отмахиваясь. «Ты мне тут уши не заливай! Если хотите дальше с нами идти, я должен быть в курсе!» Эвелина нахмурилась, но священник встретился с ней взглядом и покачал головой. «Тем более, я так понимаю, там, в городе...» Понизив голос, хомяк повернулся ко мне. «Один страж вытащил меня из кареты сраных лисов и про Василия что-то брякнул!» «Это был ты?» Я кивнул. «Хомяку я доверял...» и терять его доверие не хотел. «Иной твою луну!» Ошалевший сержант сам себя осенил знаменем, очертив символ вокруг лица, но никуда не рванулся, остался сидеть на месте. Отец Афанасий с улыбкой покачал головой, а потом повернулся ко мне. «Там у пещеры, когда ты стал щадием вертуна, сгинь моя луна!» Хомяк заметно побледнел, на миг замер, потянувшись к магострелу а потом махнул рукой. «Ах, вылонь в пробой на тебя с твоими тайнами! Давай, чернолуние, жги дальше правду матку!» Как оказалось, когда я стал проигрывать уголькам бой, в дело вступил одержимый. Афанасий рассказал, что это сопровождалось изменением внешнего вида элементаля. То есть я стал больше, сильнее, чуть огонь не стал изрыгать. Вот только, когда я разобрался с угольками, Пришла очередь моих чернолунников. «Хвала незримой, я смог накинуть на тебя символ!» Афанасий показал на свое лицо. «Ну да, обняться с угольком — удовольствие сомнительное». «Подобное было, когда ты вытащил нас из катакомб», — признала Севелина. «Ты не превратился в уголька, но тоже стал, как бы сказать, другим». Я кивнул. Все вставало на свои места. Именно символ, висящий у меня на шее, и обжигал, но сейчас боль стала вполне терпимой. Когда меня успокоили, нас и нашел отряд хомяка. Как рассказал сержант, он после той заварухи в Межедаре просто на все плюнул и думал свалить с города. Хомяк нашел его в подворотне, потащил его практически на себе. На окраине-то его и застигла всеобщая паника. Капитан с комендантом в это время занимались тем, что спасали свои задницы. Тут и там в городе были перестрелки между их подельниками. Среди всего этого толпы людей хлынули из города, когда кто-то предупредил о том, что Вертун скоро все сожрет. Царский комиссар же еще вчера приезжал, поэтому за городом собрали уже небольшой обоз, готовились к походу. А все командование в городе осталось, там со стражами душ какая-то неразбериха, сказал хомяк и показал на костры вокруг. Так получилось что я был один из старших по званию. Ну, пришлось уводить. А стражи Душ? Там половина когорты в городе полегла. Они кого-то искали, чернолунники там бегали. Ну, стражи Душ, и давай всех просматривать своей магией. А в Межидаре-то этого нельзя делать. Я догадался, что вместе с Вертуном снова проснулись и блуждающие пульсары. Оракулы слишком расслабились, ну и получили свое. Мне не было их жалко. А население? Ну, я видел, много народу вышло. Хомяк пожал плечами. Но потом из города угольки вырвались. Мы огонь открыли. На себя их отвлекли. За собой увели. Я с уважением кивнул, понимая, что сержант очень рисковал. Да нормально все было, заметил тот мой взгляд. Тут белая с пробоины пошла, и угольков повело немного. Как слепые стали. «А мы давай в них белками стрелять. Ну, помнишь, патроны с белыми затками. Я снова кивнул. «Луна только вышла, у них моща здоровская была. Потери у нас были, конечно». Хомяк вздохнул. «Но немного. Мы пока всех их перебили. Далеко ушли». Сержант вдруг чертыхнулся, а потом достал из кармана трубку и стал нервно набивать ее табаком. «Там еще угольки из вертуна пошли». — Ну, делать нечего, мы на себя их отвлекали, так и тянули в другую сторону. Потом на вас наткнулись. Он с наслаждением затянулся под укоризненным взглядом священника. — Незримая не одобряет этих привычек, — буркнул Фанасий. Хомяк только ткнул трубкой в сторону межидара. — А это она одобряет? — священник ничего не ответил, а сержант подмигнул мне. — Значит, ты не только в стражей душ превращаешься, — он усмехнулся. «Ты ведь их сколько там положил, угольков-то?» «Я следов только от одиннадцати насчитал».